ибо не понимают его. Рабы существующей действительности, они не знают, что у бессмертия нет возраста, и что тот, кто не представляет себе его завтра, не видит и его сегодня. Минута, когда глаза Консуэла, наконец, с восхищением взглянули в глаза Альберта, была для него минутой наивысшего счастья. Помолодевший, поздоровевший, он был прекрасен в своем опьянении и ощущал в себе такую могучую веру, которая могла бы сдвинуть горы, но сейчас он нес лишь груз собственного рассудка, отуманенного страстью. Словно Галатея, вылепленная скульптором, любимцем богов, Консуэла наконец-то стояла перед ним, пробуждаясь к любви, к жизни». Безмолвная, сосредоточенная, с лицом озаренным каким-то небесным ореолом, она впервые была так удивительна, так неоспоримо прекрасна, что впервые жила настоящей, полнокровной жизнью. Благородное чело светило с ясностью. Большие глаза были влажны от духовного наслаждения, по сравнению с которым чувственное опьянение кажется лишь бледным его отблеском. И красота Консуэла была так совершенна, именно потому, что она не сознавала ее, не думала о ней, не понимала сама, что происходит в ее сердце. Для нее существовал один Альберт, или, вернее, она существовала теперь лишь в нем одном, и он один казался ей достойным безграничного восхищения и безмерного уважения. А сам Альберт, с ею, тоже преобразился и был озарен каким-то неземным сиянием. Правда, его взгляд еще таил в себе торжественное величие пережитых благородных страданий, но минувшие невзгоды не оставили на его лице ни малейшего следа физической боли. На лице его отражалось безмятежное спокойствие возрожденного к жизни мученика, который видит, как земля, обогренная его кровью, уходит у него из-под ног, а разверзтое небо сулит бесконечные награды. Никогда еще, даже в дни расцвета античного или христианского искусства, ни один вдохновенный художник не создавал более благородного образа героя или мученика. Все невидимые также замерли от восхищения, и, образовав круг, преисполненные великодушной радости, молча созерцали прекрасную чету, столь чистую перед лицом Бога и столь целомудренно счастливую среди людей». Затем двадцать сильных мужских голосов запели хором могучий и безыскусственный гимн, напоминавший античный «О гименей, о гименей». Музыка принадлежала парпоре, которому послали слова и поручили сочинить эпиталаму для некоего славного союза, причем щедро вознаградили, не указав, от кого исходит этот дар. Подобно Моцарту, написавшему накануне смерти самое вдохновенное свое произведение «Реквием», Заказанный ему таинственным незнакомцем, старый Парпора обрел весь гений молодости, когда сочинял свадебный гимн, поэтическая загадка которого возбудила его воображение. Консуэла с первых же тактов узнала манеру своего дорогого учителя и, с трудом оторвав взгляд от любимого, повернулась к певцам, ища приемного отца, но здесь присутствовала только его душа. Среди достойных исполнителей его музыки консуэла узнала многих друзей. Здесь были Фридрих Тренк, Парпорино, молодой Бенда, граф Головкин, Шубарт, Шевалье Деон. Она познакомилась с ним еще в Берлине, и так же, как вся Европа, никак не могла понять, к какому он принадлежал полу. Граф де Сен-Жермен, муж певицы Барберини, канцлер Качей, содержатель кабинета для чтения Николай... Готлиб, чей красивый голос выделялся среди всех остальных, и, наконец, Маркус, которого она узнала по выразительному знаку Ванды и еще ранее, благодаря инстинктивной симпатии, какую вызывал в ней ее покровитель и названный отец. Все невидимые сняли и перекинули через плечо свои зловещие черные плащи И теперь их ярко-красные с белым наряды, изящные и простые, украшенные золотой цепью с отличительными знаками ордена, придавали группе праздничный вид. Маски висели у каждого на запястье, готовые тут же закрыть лицо хозяина по малейшему сигналу караульного, стоявшего в дозоре на крыше здания».